Владимир Сухинин, вторая жизнь майора, 19 Вопреки всему. Так много осени прошло в разлуке расставания, Так много лет и зиму. Все время, занимаясь лишь одним, В текучке многих дней и суеты, и ожидания, Нам ждать пришлось, пока не встретились мы вновь, где звезды — не преграда, а также расстояние, и вопреки всему. Краткое содержание предыдущей части. Эридар Тохрангор некогда известный как майор Виктор Глухов, осознает, что его жизнь вступает в новую, решающую фазу — борьбу за власть над планетой Севиллой. Судьба, словно неумолимый рок вплела его в водоворот событий, где его действия, помимо его воли, развязали ожесточенную войну между богами-хранителями. Эти могущественные существа, не ведая жалости, сражаются за власть, используя любые средства. Иридар понимает, что не в силах разорваться между двумя мирами: решением проблем колонии на планете Суровой во внешнем мире и противостоянием с могущественными хранителями в закрытом секторе. С тяжелым сердцем он пытается завершить все свои дела на планете Суровой, передавая бразды правления местным органам самоуправления. Но прежде ему предстоит выполнить последнюю, самую опасную миссию — разгромить силы вторжения, посланные Коморским союзом и Пальдонией. Эти два государства, стремясь укрепить свои экономические позиции, решили захватить богатую природными ресурсами планету суровую, обжитую и с налаженными производственно-добывающими комплексами. Иридар, ведомый чувством долга и необходимостью защитить тех, кто ему дорог, встает на пути захватчиков. Он помогает Каморскому Союзу сокрушить флот Пальдонии, но его триумф становится еще более очевидным, когда корабли конфедерации Шлозвинга, прибывшие на помощь Пальдоницам, оказываются в его руках. Теперь Иридар стоит на распутье, понимая, что каждое его действие имеет последствия, которые могут изменить судьбу целой планеты. Через хитроумного и верного агента военной разведки коморского союза, Зерта Вирстона, Иридар предлагает адмиралу флота неожиданную сделку, от которой тот не может отказаться. В обмен на контроль над бесценными ископаемыми, Суровая должна войти в коморский союз и стать полноправным членом АОМа. Адмирал, не колебаясь, принимает предложение, понимая, что это шаг к укреплению могущества и влияния его союза. Но прежде чем оставить планету, Эридар с чувством исполненного долга оставляет ее под бдительным оком своего доверенного агента Генри, некогда служившего в Аде, человека, чьи навыки и преданность были неоценимы в этом новом начинании. Чтобы упрочнить положение колонии, он делает Вейсу, своему давнему врагу, неожиданное предложение. Иридар, зная, как тяжело Вейсу устоять перед искушением, готов передать ему неуловимого агента-синдиката, известного как советник, а также предоставить важные материалы, касающиеся этой зловещей преступной организации. Вейс, искушенный политик и прагматик, мгновенно понимает, какие политические козыри он может получить. Движимый политическими мотивами, он отправляет исполняющего обязанности начальника управления Ада по закрытому сектору Эрата Штифтана в длительную командировку на материнскую планету. Он узнал информацию, которая не может быть разглашена. Штифтан помимо своей воли оказался носителем тайны, которую никто не должен был знать, и рассказал об этом Вейсу. Не подозревая об опасности, он покидает закрытый сектор на корабле ССО, мимоходом забирает на верхнем слое Инферно двух загадочных существ, демона-колдуна из погибшей расы, которому когда-то Иридар отдал безумного андроида Мурану и саму Мурану. Демон убегал от андроида, но не сумел скрыться. Так эта троица оказалась на материнской планете. Целью миссии Штифтана была проверка всех законсервированных бас ада. Но для ее исполнения он не получил ничего, что могло бы ему помочь в этом нелегком деле. Для Штифтана это был путь в один конец. Штифтан получил удар судьбы и стал объектом предательства того, кому всецело доверял. Он погрузился в ум отчаяния, утратив веру в себя, и начинает свой путь с унизительной роли постельного раба торговки. Но вскоре судьба приводит его к кровавым боям на арене, где он превращается в дона победителя. Эти испытания изменяют его мировоззрение, и в его сердце зарождается идея мести Вейсу и захвата власти над планетой. После сражения на арене Штифтан вместе с демоном и андроидом захватывает власть в поселке у Космопорта. На Флайре они отправляются к первой скрытой базе, где берут ее под свой контроль. С этого момента Штифтан провозглашает себя императором планеты. Используя военную мощь, извлеченную из глубоких недр баз, он шаг за шагом погружает планету в тень своего негласного господства. Даже спутники, которые контролировали подступы к планете, теперь переходят в его подчинение. Материнская планета, некогда цветущая и полная жизни, уже сотни лет лежала под бременем разрушения и запустения. Загаженная химическими отходами и опасными производствами, она породила полчища мутантов. Но на юге, где простирались бескрайние архипелаги, природа еще сохранила свою первозданную красоту. Там, среди изумрудных вод и тропических лесов, Штифтан обнаруживает загадочный город, рассчитанный на сто тысяч жителей. Этот город, словно застывший во времени, находится под неусыпной охраной искусственного разума, который оберегает его тайные секреты. Но у Штифтана есть враг дочь погибшего межратора от Пальдунии Орегона Севинрона, Мирмариада Тревеньон, которая должна была совершить вендетту и убить Штифтана. Она находилась на торговой станции Шлозвинга и была под пристальным вниманием спецслужбы Генри Муна, агента Иридара. После неудачи с захватом Суровой она отправляется на материнскую планету, но перед убытием Один из брыков сообщает Генри Муну сведения о предстоящей операции. Тот готовит корабль со своим экипажем и сдает его в аренду по льдонейке. По прибытии на материнскую планету, очередной брык, которых уже развелось несколько миллиардов, передает информацию на эскин базы Ада, которая находится под контролем андроида Мураны, ставшей теперь красоткой. Она передает эти данные Штифтану. Мермериаду, ее охрану, захватывают боевики Мураны и привозят на остров, где живет император. Штифтан сразу понимает, что ему нужна такая умная и волевая женщина, и, честно рассказав ей о себе и своих планах, предлагает Мермериаде стать его женой, понимая, что для нее это лучше из выходов, и увидев в Штифтане того, кто может помочь ей реализовать ее мечту, Она соглашается. Иридар Тохрангор, объединивший в себе силы герцога Фронтира и князя Чахдо, становится не просто правителем, а символом новой эры для королевства Вангар, превратившегося в могущественную империю Вангар и Чахдо. С пылающими глазами и грандиозными планами он отправляется на западный материк, в земли гномов и дзирдов. Там, среди древних гор и таинственных лесов, он встречает старого знакомого, главу девятых ворот, и договаривается о переселении его дома в Чахдо. Дзирды, оставшиеся на континенте после исчезновения их предводителя Биоты, находят приют в княжестве Чахдо, став его новыми жителями. Но в это время происходят и другие, не менее важные события. Хранители инферно сменяются. Листи, мать всех сингуров, возвращенная к жизни агентом-демоном, ее подруга Сенгурка, проходят через лабиринт хранителей и возвращаются в свой мир. Из лабиринта они выводят хранителей вечного леса, гномов и морей. А старые хранители с непомерными амбициями, погрязшие в войнах, отправлены судьей на самое тяжелое испытание. Им предстоит измениться или навсегда остаться в подземных огненных коридорах, где их души страдают от огня и невзгод. Авангур, один из хранителей, приведенных в мир Иридаром, предлагает ему способ избавиться от могущественного рока. Для этого нужно обратиться к старику Ридасу, его призванному существу, Эридар понимает, что это может быть опасно, но жажда победы пересиливает страх. Авангор отправляется к Ридасу и Року, плетя сложные интриги. В итоге двойник Рока свергает его с престола, и Рок оказывается в изгнании, лишенный своей силы. Он понимает, что это может длиться вечно, ищет помощи у Худжгарха, но тот ему отказывает. Движимый и жаждой мести, Рок ждет своего часа. И этот час наступает, когда Иридар готовится к свадьбе с невестами в ставке великого хана орков. Там внезапно на Перу и появляется Рок с мини-ядерным боеприпасом, полученным у агентов синдиката. Герой не успевает защитить своих близких, и вместе с Роком они телепортируются в открытый космос. Ядерный взрыв настигает их далеко за пределами атмосферы. Тело Иридара сгорает, а его душа вновь устремляется к месту своего покоя. По пути его перехватывает судья и предлагает вернуться в прежнее тело. Герой соглашается. Когда он приходит в себя, перед ним стоит американка Гаяна. Она говорит, что его отвезут в Пакистан, где будут лечить и потом передадут в посольство СССР в Исламабаде. Глава 1. Москва. Следственный изолятор Лефортова. «Гражданин Глухов, я следователь по особо важным делам Иванько. Буду вести ваше дело. Вы понимаете, почему оказались в следственном изоляторе? Я сидел и смотрел на человека в гражданской одежде». В сером костюме, в очках и с большими залысинами. Сидел на стуле привинченном к полу в допросном помещении следственного изолятора, слушал этого вежливого полноватого человека и молчал. Я не мог полностью озазнать то, что со мной произошло. «Вы понимаете мой вопрос?» — спросил ванько и поправил очки в роговой оправе. Я пришел в себя и тихо ответил. «Не совсем, гражданин следователь, а если быть точнее, то совсем не понимаю». Я прибыл в Домодедово, ко мне подошли два сотрудника Комитета безопасности, предъявили удостоверение и попросили пройти с ними. Потом посадили в «Волгу», довезли до изолятора и поместили в одиночную камеру. В чем меня обвиняют? — Вас обвиняют, гражданин Глухов, в измене Родине. Вздохнул следователь, а я широко раскрыл глаза. — Вы шутите? Мне было трудно поверить в эти обвинения. — Не шучу, — сухо ответил следователь. Вот, ознакомьтесь, постановление о возбуждении уголовного дела. Вы обвиняетесь по статье 64 Уголовного кодекса РСФСР. Измена Родине. Пункт А. Измена Родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР, в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР. Переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному государству. «Бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР?» «Оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР?» «А равно заговор с целью захвата власти?» Я ненавидящими глазами смотрел на текст постановления и, подняв голову, спросил. «А конкретно что мне вменяется?» «Я не пойму. На территориальную целостность страны я не покушался. И из-за границы я вернулся?» Конкретно, гражданин Глухов, вы обвиняетесь в переходе на сторону врага, шпионажа, выдаче государственной или военной тайны иностранному государству. — Бред! — пробормотал я, сбитый с толку таким нелепым обвинением. — Ну почему же бред? — спокойно произнес следователь и спросил. — Курить будете? — я машинально ответил. — Не курю. — Как знаете, а я закурю. Исследователь достал пачку нашей марки, и прикурил сигарету. Выпустив потолок столб дыма и, прищурившись, продолжил разговор, вернее, допрос. «Вы пропали после боя под Кандагаром у одного из поселений, где проводилась операция по блокированию боевиков. Они знали только вы, как советник батальона, и командир батальона Царандоя. Батальон попал в засаду и был почти полностью уничтожен. В живых остался переводчик вашего батальона, старший лейтенант милиции Рустам Сафаров. Он много рассказал о вашей подрывной деятельности. Как вы убили разведчиков и хотели убить его, как он отстреливался и ранил вас, и как вас подобрали душманы, среди которых была женщина-американка. Она приказала мятежникам положить вас на носилки, и вас унесли. — И что? — спросил я, полностью теряясь в ситуации. — Он остался жив? — Да, он притворился мертвым, поэтому его не тронули. Когда прибыли наши десантники, он и еще два десятка сарбозов были еще живы. Вот он-то и поведал о вашем предательстве. Скажете, что было не так? — Скажу, — ответил я с горечью, понимая, что мне не отвертеться. Но я еще питал робкую надежду оправдаться. Советский суд — самый гуманный суд в мире, я решил рассказать, как было на самом деле. Интересная история. Выслушав меня невозмутимо, ответил следователь Иванько. «Хорошо продуманная и складное. Только вот агент ЦРУ забрал с поля боя не Сафарова, а вас, гражданин Глухов». «Какой еще агент ЦРУ?» — удивился я. «Та женщина. Американка. Не скажете, как она оказалась на месте предстоящей операции? Видео этой бойни было выложено в СНН и показано по американскому телевидению». Я в ступоре смотрел на Иванько, А он наслаждался моей растерянностью. Пускал дым из носа и молчал. Это не агент ЦРУ, это американка по имени Гаяна. Мы с ней познакомились на конференции по линии ЮНИСЕФ. Я там был. Да, мы тоже это проверили. Но вас, гражданин Глухов, никто не уполномочивал там быть. Как вы оказались на этой международной конференции? Меня попросил комендант нашего представительства возглавить группу охраны. А комендант написал в показаниях, что вас никуда не посылал, и у него не было таких полномочий. Такие распоряжения мог дать только руководитель представительства, генерал-майор Аникеев, но он тоже таких указаний не давал. Так как вы объясните ваш интерес? Женщина? Красивая иностранка? Ее положили под вас, Глухов, признавайтесь. И вы в страхе перед неминуемым разоблачением согласились быть предателем? Ничего подобного не было. — насупился я. — У вас есть доказательства моего предательства и какой урон я нанес государству? — Вы передали сотруднику иностранной разведки сведения, имеющие государственную тайну. Раскрыли детали предстоящей операции. С вашей помощью были убиты десятки солдат Царандоя. — Я этого не делал, — твердо заявил я. — Тогда как вы объясните, что вас забрала эта самая Гаяна? Как она оказалась на месте боя? Я спрашивал ее об этом. Она сказала, что они привезли в аул гуманитарную помощь. «Гуманитарная помощь», — саркастически повторила Ванько. «И вы были столь наивны, что поверили. Не смешите мои тапочки, Глухов, в ваших же интересах признаться в содеянном и получить смягчение наказания. Расскажите об агенте ЦРУ «Пустыня». Это кто?» — с удивлением спросил я. «Это та самая Гаяна, что вас завербовала». «Какой у вас оперативный псевдоним?» Я глубоко задумался и машинально ответил «дух». То, что я услышала о Гаяне, гладко укладывалось в версию моего опасения. Она меня спасла как своего агента. Но она не вербовала меня, а просто говорила, что мне возвращаться на родину опасно и предлагала остаться в миссии ЮНИСЕФ, но я резко отказался. Странно все это. И непонятно. Если она была агентом ЦРУ, то почему не вербовала меня? Мы с ней несколько раз делили постель перед тем, как мне довелось убыть в советское посольство. Вот и хорошо, Глухов, так и запишем. Я рад, что решили сотрудничать со следствием», — прервал мои мысли ванько Я недуменно посмотрел на него и спросил. «Вы это о чем, гражданин следователь? Но вы же сказали, что ваш куратор из ЦРУ дал вам псевдоним «Дух». Правда, не пойму, почему именно «Дух». Хотя духа не видно, и, может быть, вас решили глубоко законспирировать. Они знали, что мы вами заинтересуемся, вас посадят лет на 15 И что это им даст? За это время много воды утечет. Интересные люди в ЦРУ работают с юмором. — Вы понимаете, что вас сюда отправили погибнуть? — спросил следователь. — Я мог погибнуть и в деревне, в Афганистане, — ответил я. — Зачем меня сюда отправлять на погибель? «Вот и я этого не понимаю», — серьезно ответил Ванько «Там не дураки работают. И нам с вами придется в этом разобраться. Но уже в следующий раз. Ознакомьтесь с протоколом допроса и подпишите его в трех местах». Он протянул мне исписанный лист. Затем нажал на звонок, и в комнату, где проходил допрос, вошли двое конвоиров. Один из них приказал мне встать лицом к стене и завести руки за спину. Я подчинился, и они провели меня до камеры. Старая металлическая дверь с маленьким окошком захлопнулась с неприятным лязгом. Ключ тихо звякнул в звонке, и я снова остался один. Вернее, не совсем один. Со мной была моя Шиза. Но это была не та Шиза, что жила в теле Иридара Тохрангора Танабай, герцога Фронтира, лорда Высокого Хребта и князя чагдо Это была наша с ней дочь. Она проявилась неожиданно, и я сначала подумал, что это Шиза, и назвал ее Шизой. Она приняла это имя и наотрез отказалась его менять. Пока я лечился в госпитале Красного Креста и Полумесяца в пригороде Исламабада, Шиза росла и оплетала своими нервными волокнами тело сорокалетнего бывшего майора. Она устанавливала базы знаний, которые долго распаковывались в моем сознании. Среди них были даже базы универсального рукопашного боя, полевого агента, энергоструктура с частью артефакторика, базы выживания и медицины. Потом новая Шиза заговорила и рассказала, как оказалось в моем теле. Когда Шиза пред взрывом передала мне нашего ребенка, Она умудрилась схватить жирганит и вытащить его из моего тела. Часть запаса она использовала, чтобы сохранить дочь в энергетическом виде, и та перешла в мою душу. Так я вместе с ней и оказался на земле. Теперь я понимаю, что лучше было бы уйти за грань миров и обрести вечный покой моей многострадальной души. Шиза была любознательной и очень экономной. Она не давала мне использовать жаргонит и постепенно меняла мое тело на основе базы энергоструктура. Земное тело не подходит для магии, а ей нужны энороны, которых здесь нет. Поэтому я был ограничен в магических возможностях. Шиза не тратила энергию на мое лечение, сказав, по «Популя, мне нужны энороны. Без них я не выживу. Но их хватит на пару сотен лет, а потом ты вернешься домой». А тебя и так вылечит Лучше я создам в твоем теле механизм восстановления, используя твою ДНК. Ваши тела могут сами восстанавливаться, только механизм этот спит, а я его разбужу. Ты даже сможешь, правда, не быстро, вырастить новые зубы и части тела, если потеряешь их. Вот так мы и начали совместно существовать. Для меня это было как глоток свежего воздуха в подземном затхлом мире. Она постоянно меня уверяла, что мы вернемся в закрытый сектор. Она говорила уверенно, но мой врожденный скептицизм этому не верил. Как выбраться в мир закрытого сектора? Снова умереть и попасть в тело другого дворянина? Смешно. В прошлый раз все произошло случайно. Рок схватил первую попавшуюся душу и засунул ее в тело Иридара. Шиза не давала советов и больше слушала мир, в который мы попали. Здесь не было эскинов, к которым она могла дистанционно подключиться, поэтому использовала мои уши и глаза. У меня не было Леона, что мог бы перерабатывать энергию в Энроны, не было малышей, расширяющих сознание. У меня был только один слой сознания, и я боялся, что меня упекут в тюрьму на 15 лет. Отношение к предателям здесь особое. Я снова убедился в правоте поговорки От сумы и от тюрьмы не зарекайся. Но меня радовало, что сознание Иридара и Глухова помогало мне. Оно находило компромисс с телом, и я усмирял гневливость нехейца. Переход от владыки степи до простого смертного был слишком быстрым. Я сел на шконку и услышал вопрос шизы внутри себя. По поле я все слышала. Какая помощь тебе нужна? Я задумался и ответил. «Если бы я знал, дочка, мне шьют дело об измене Родине, и я вряд ли выйду из него без приговора. Следователь очень уверен в моем предательстве. Он считает долгом чести раскрутить меня на признание вины. Выбор у меня небольшой — признать вину или полностью отказаться. В первом случае дадут меньший срок, во втором — максимальный, вплоть до смертной казни или 15 лет». Переводчик Рустам обвинил меня. А тут еще появилась моя знакомая, которую считают агентом ЦРУ. Все валят на меня. Что я навел батальон на засаду и убил разведчиков. Прямых улик у них нет, только связь с американкой. Но если бы не она, Рустам бы меня убил. А так, я жив. Вот такие дела, дочка. Согласиться с предательством я не могу. Это противоречит моему чувству собственного достоинства. — Не соглашайся, — сказала Шиза. — 15 лет — это не так уж много. Ты проживешь дольше со мной, а здесь время идет быстрее. Не переживай, мы вернемся домой. Верь мне, папочка. Я кивнул, но ничего не ответил. Бессмысленно обнадеживать или расстраивать девочку. Она слишком юна и наивна. Время шло медленно. Меня не вызывали на допросы. Трижды в день через окошко приносили баланду и кружку плохо заваренного чая. На прогулку не выводили, и я понял, что следователь хочет, чтобы я созрел для признания. Одиночество — это форма морального давления. Но я был готов. Через семь дней меня привели к следователю. «Ну что, гражданин Глухов, вы обдумали свою судьбу и, возможно, раскаялись в том, что предали родину, за которую сражались наши отцы и деды?» — спросил следователь и окинул меня внимательным взглядом. «Мне нужен адвокат», — ответил я. «Вам предоставят бесплатного адвоката», — нахмурился следователь Иванько. «Сейчас он вам не нужен, и идет предварительное следствие. Когда вам передадут материалы дела для ознакомления, с вами будет адвокат». «Я хочу нанять платного адвоката», — не сдавался я. «У вас есть на это деньги?» — усмехнулся следователь, окинув меня уже насмешливым взглядом. «Есть жалования командира батальона и чеки внешпосыл торга, которые я получал в Афганистане. Ваши чеки арестованы, и вы не можете ими воспользоваться, гражданин Глухов. А денежное содержание тратит ваша жена. Кстати, она отказалась от вас как от предателя и подала на развод». Не может быть. — Не поверил я. — Может, господин Глухов, — сухо произнес следователь. — Вот письменный отказ. Она подает на развод. Он протянул мне лист бумаги, и я узнал почерк Люськи. Прочитав отказ, я медленно положил бумагу на стол. Но меня еще не признали шпионом. Идет следствие, попытался обратиться к презумпции невиновности. Но для Иванько все уже было ясно. это вопрос времени — мрачно сказал следователь. Он подался назад и с нажимом спросил. — Признаешься в измене? Капиталистический выкормыш. — Нет, — ответил я. — Мне нужен адвокат. — Ах, адвокат! Следователь откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди и посмотрел на меня с усмешкой. — Будет вам адвокат, господин предатель Родины. В его интонации и словах было столько презрения, что я в них утонул с головой и захлебнулся в возмущении. Хотел что-то сказать, но он поднял трубку и небрежно произнес в нее. «Конвой, в первую допросную». Я крепко жал губы, чтобы не выругаться. Вошли двое конвоиров. «В камеру подследственного!» — приказал следователь. Он закурил сигарету, а я встал, сложил руки за спиной и встал между ними. Конвоиры заломили мне руки, и я пошел согнутым в пояснице, чувствуя боль, но терпел. Я понял. Следователь явно торопился и решил применить физическое и моральное давление. Когда дверь за арестованным закрылась, в допросную комнату вошел человек в темно-синем костюме. Гладко выбритый, подтянутый, с холодными глазами на холеном лице. Он посмотрел на следователя и сказал. «Крепкий орешек этот Глухов. Сразу видно, что его поднатаскали в ЦРУ. Что дальше, Иванько? Начальство торопит. Нужно завершить это уголовное дело до конца квартала и доложить о раскрытии шпионского заговора». Он показал пальцем наверх. «Дело на контроле в ЦК. Понял, Иванько? За этим следуют или звезды на погонах, или ссылка в провинцию». «МИД тоже требует быстрого результата. Им нужно выставить ноту американцам». Шеф приказал добиться публичного признания. «Глухов должен рассказать о вербовке на камеру». «Все сделаю», — сухо кивнул Иванько. Гость пристально посмотрел на него и сказал. «Но он должен остаться живым и невредимым». «Понял?» «Понял», — таким же сухим тоном ответил Иванько. Меня повели не в камеру, а вниз, и я понял, что у Иванько есть на мой счет недобрые планы. 20 лет я охранял заключенных в местах лишения свободы, и я знал, что его действия не сулят ничего хорошего. Меня грубо волокли в пресс-хату, где сидели подследственные, сотрудничавшие с администрацией. В обмен на щадящий режим и улучшенное питание они выполняли приказы тюремщиков. — Лицом к стене! — скомандовал кто-то, и мы остановились перед металлической дверью. Её открыли, с меня сняли наручники и толкнули внутрь. По инерции, пробежав три шага, я остановился. Дверь захлопнулась, звякнул ключ, и я выпрямился. В полутемной камере было четверо полуголых мужчин в трикотажных спортивных штанах с вытянутыми коленками. Они с интересом смотрели на меня. Воздух в камере был сперт. Худой, словно скелет, мужчина с крупными металлическими зубами усмехнулся. — Кто это у нас такой чистенький и толстенький? — глумливо спросил он. — Как тебя зовут? По какой статье чалишься? Иванько не церемонился, — подумал я, растирая руки. Посадил меня, офицера ВВ, к уголовникам будут нагибать но страха не было отшизы я перенял уверенность что справлюсь моя подготовка позволяла быстро и без лишнего шума разделаться с бандитами я майор вв глухов сказал я пришел навести тут порядок кто против четверо арестантов не веря своим ушам уставились на меня протянул один из них с отсутствующими передними зубами — Вот так история. С нами мент. — Сам ты мент, — буркнул я. — Я майор ВВ. Моё дело охранять, а не ловить. — Понимаешь разницу? — Да мне всё равно, — ощерился Щербатый. — За мента ответишь. Он встал и раскачивающейся походкой моряка направился ко мне. Моё тело сработало само. Палец уперся ему в грудь и резко надавил. Зэк упал как подкошенный. Трое остальных с криком «Бей! Мусора!» бросились на меня. Но я уже оказался в другом углу камеры. Быстро и плавно толкнул одного из них в спину в районе сердца. Он рухнул. Двое других сообразили быстро, что все пошло не так, и отступили. Они начали открывать рты, чтобы закричать, но я опередил их. Стремительный бросок моего грузного тела вперед и два молниеносных удара пальцами по грудным мышцам. Оба повалились на пол. Я точно знал, что они мертвы, но на их телах не было следов насильственной смерти. Просто удар пальцев с небольшим выбросом энергии остановил им сердца. Вот будет загадка для медиков и проблема для Иванько. Я мстительно усмехнулся. пришить мне убийство он не сможет. Но отвечать ему придется. Посадить меня к уголовникам — нарушение приказов и положения о содержании подследственных в местах лишения свободы. И это — серьезное должностное преступление. Администрация изолятора тоже достанется, если они начнут под меня копать. В прокуратуре тоже нужны показатели. Я уложил тела на нары, сел на лавку и задремал. Я мог спать где угодно: сидя, стоя или даже на ходу. В один момент в камере открылась дверь, и вошел охранник. Он с удивлением посмотрел на меня, сидящего с поднятой головой, и закрыл дверь. Утром за мной пришли. Вместе с конвоирами был офицер. По наглой морде служивого я сразу понял, что это зам по безопасности и оперативной работе. Среди заключённых его звали Кум. Он посмотрел на меня, сидящего за столом, на лежащих бандитов и прикрикнул «Встать!». Я встал. Но результат приказа был совсем другой, чем ожидал майор. Зэки продолжали лежать. «Поднимите этих борзых!» — приказал кум. Один из охранников подошел и грубо стащил худого арестанта снар на пол. Тот упал вниз головой и остался лежать с открытыми глазами. «Он мёртв, товарищ майор!» — испуганно и одновременно удивлённо проговорил, глотая слова охранник. «Мёртв!» — не поверил майор и посмотрел на меня. Потом приказал охраннику проверить остальных. Тот быстро обошёл всех и растерянно сообщил. «Все мертвы, товарищ майор!» «Но глухо в ты доигрался!» — с угрозой произнёс майор и указал на меня пальцем. «Увести арестованного на допрос!» Меня нагнули и потащили в коридор. Со мной не церемонились, сознательно делали больно. Я прошел весь процесс физического насилия, хотя морально я вышел победителем. Я не ойкнул и не застонал. Меня провели в допросную, и вскоре туда зашел Иванько. Он был мрачен и бледен. Следователь закурил и стал меня молча разглядывать. Затем резко потушил сигарету об стол, бросил смятый окурок в пепельницу и спросил, «Как ты убил заключенных?» «Не понимаю, о чем вы, гражданин следователь», — сделал я изумленный вид. «Не притворяйся! Твои сокамерники мертвые!» «Да вы что!» — воскликнул я. «Вот так дело!» «И кто они? Сотрудники органов внутренних дел или просто уголовники?» Я как-то постеснялся их спросить, они были неразговорчивы. Легли спать, а я просидел всю ночь за столом. Представляете, там было всего четыре спальных места. Иванько сверлил меня взглядом. «Медицинская экспертиза покажет, как они умерли, а тебе, глухо в светит вышка. Ты это понимаешь?» «Понимаю, но я никого не убивал. А вы будете должны дать показания, как посадили майора ВВ к уголовникам. Хотя я должен сидеть в красной камере». Я с наивностью во взгляде смотрел на следователя, а он в голове явно прокручивал варианты, и все они для него были плохи. Если он составит документ, подтверждающий факт насильственной смерти, то надо будет объяснять факт посадки меня к уголовникам, а это не выговор, это увольнение и суд. Он попал в свою собственную ловушку, а значит, тело замнут. Напишут, что четверо в камере умерли от сердечной недостаточности на почве слабого здоровья, отсутствия свежего воздуха и кучи хронических заболеваний. Он видел, что я это понимаю, и ничего предъявить мне не мог. Он долго смотрел на меня с холодной яростью, потом вздохнул и перешел к делу. — Глухов, для тебя лучше признаться в связях с американской разведкой, — сказал он. — Я предлагаю тебе сделку. Расскажи, как тебя вербовали. Можешь сказать, что тебе угрожали компроматом о сотрудничестве с агентом ЦРУ? Ты дал слабину и решил сотрудничать с американской разведкой. Америка — не враг, а потенциальный противник. И мы не воюем с США. Это большая разница, если ты понимаешь, о чем я говорю. Ты не успел ничего сделать, решил вернуться на родину и все рассказать. Если ты признаешься на камеру, эти записи передадут через МИД американцам, мы щелкнем их по носу, и тебе будет снисхождение. Тебе дадут семь лет. Отсидишь в комфортных условиях и выйдешь. «Если будешь идти в отказ, играть в несознанку, все равно осудят, и ты получишь высшую меру». По его голосу и выражению лица я понял, что все со мной решено. Если они не получат нужный результат, меня расстреляют. Умирать в мои планы не входило. В снисхождение я не верил. Мне дадут максимальный срок, до 15 лет строгого режима. «В чем конкретно я должен сознаться?» — спросил я. Он протянул мне лист. Я прочитал и задумался, как выторговать себе жизнь, не получив лишнего срока. Дочитав, я отложил лист и посмотрел на Иванько. — Я готов сотрудничать, но у меня есть уточнение, — сказал я. — Какие? — напрягся Иванько. На лбу у него выступил пот. Он не заметил этого и, сняв очки, протер их платком. Я не признаюсь в том, что слил операцию царандуя духом. Это могли сделать и хадовцы, или сами царандойцы. Нас окружили в селении, и мы попали в засаду. Уберите из протокола объяснения переводчика. Это неправда. Все остальное я подпишу. И Ванько снова пристально посмотрел на меня. Я решил помочь ему с выбором. Если им нужно признание вербовки ЦРУ, они его получат. Я напишу, как проходил процесс вербовки. Расскажу о поездке в Исламабад и о связи с американкой. «Вам это нужно? А мне нужно, чтобы на меня не вешали всех собак», — подумав, Иванько кивнул. «Хорошо, я переговорю с начальством. Готов к допросу?» «После того, как с меня снимут обвинение в убийстве солдат Царандоя», — твердо ответил я. Иванько задумчиво посидел за столом, затем поднял трубку и вызвал конвой. «Арестованного отвезти в его камеру», — приказал он. После того, как арестованного увели, следователь еще долго сидел за столом. Он курил и думал. Наконец, придя к какому-то решению, поднялся и пошел на выход. У ворот следственного изолятора его ждала черная «Волга» ГАЗ-24. На ней он доехал до Лубянской площади, на входе в здание показал удостоверение и поднялся по лестнице на второй этаж. Постучал в дверь и, входя, сказал. «Разрешите, товарищ полковник?» Человек в гражданской одежде с седыми волосами и кустистыми бровями поднял голову от стола и кивнул. — Садись, рассказывай, — кратко бросил он. — Глухов решил сотрудничать, — ответил следователь, усевшись на стул. — После пресс-хаты, — усмехнулся седой полковник и отложил в сторону лист бумаги. — А я сразу тебе сказал, нечего с ним миндальничать. — Тут не все так просто, товарищ полковник, — перебил его Иванько. Он поправил очки и посмотрел на полковника. У того приподнялась правая бровь. «Что конкретно не так?» — спросил полковник. «Все арестованные в этой камере умерли ночью, товарищ полковник. Кроме Глухова». «Умерли?» — полковник был явно удивлен. «Их убили?» «Нет, следов насильственной смерти на телах не обнаружено. Вскрытие показало, что умерли от сердечной недостаточности». «Что, сразу все четверо?» — не поверил полковник и завозился на стуле. Да, все четверо. Врачи говорят, что такое бывает, когда человек сильно испугался или пережил сильнейший стресс. Ты хочешь сказать, что Глухов их смог так напугать, что они умерли от страха? Ничего доказать не могу, но создается впечатление, что Глухов обладает методикой сильнейшего морального давления или гипнозом. Он мог смертельно напугать четверых мужчин и заставить их умереть. «Эти Его способности как-то отмечены в личном деле, хмуря брови, спросил полковник. Нет, в том-то и дело. Скорее всего, это после вербовки случилось. Он находился на излечении в Исламбаде, а там могли его закодировать. Восток дело тонкое. Ты не сухов и Ванько, перебил его полковник. И мы не в кино снимаемся. Не надо банальщины. Говори по существу, что известно о кодировках? Пока ничего, только предположения. Товарищ полковник, я еще поработаю с этим Глуховым, но у него есть условия, при которых он будет сотрудничать. Что? Он еще смеет ставить условия? вспылил полковник, но тут же взял себя в руки. Какие условия? Он отказывается признавать вину за гибель батальона Церендоя. Говорит, что не виноват, а переводчик его оклеветал. Это понятно, кивнул полковник. Прямых доказательств его вины у нас нет. Есть предположение таджика-милиционера, они сбивчивые и противоречивые. Он остался жив, это тоже странно. Как-то странно, что его не заметили во дворе дома, где был Глухов. Его слово против слова Глухова. Он может обвинить переводчика, и мы утонем в бумагах. Сейчас важно не то, кто привел афганцев в засаду, а политический вопрос. Нужно этим американцам утереть нос. Убирай показания переводчика из материала дела. Они не нужны. А все остальное вытряси из этого глухого. Понял, ванько Все понял, товарищ полковник. Разрешите идти выполнять? — Иди. К концу месяца материалы по глухову должны быть у меня на столе. В камере я разговорился с Шизой. — Нам нужно придумать, как меня вербовали, — сообщил я ей. Я стал шпионом и, как раскаялся, решил вернуться на родину. «Мне не хватает понимания, как это сделать правдоподобно». Шиза помолчала, а потом предложила. «Я набросаю варианты, а ты выберешь подходящий. У меня есть база вербовки, но они рассчитаны на мир с развитыми технологиями. Хорошо, работай над вариантами, а я их рассмотрю», — согласился я. Я долго лежал на нарах, дремал. Никто меня не тревожил. Вечером принесли еду, кашу, сосиску, черный хлеб. И горячее какао. Я поел с аппетитом. «Готово», — вдруг сказала Шиза. «Представь, что ты влюбился в красивую женщину. Она оказалась сотрудником международной организации. Пришла к тебе в гости, установила скрытую камеру. Она сделала снимки вас вдвоем, когда вы занимались любовью. Она исчезла, но вскоре к тебе пришли люди, которые стали шантажировать тебя этими фотографиями. Странно, что она не использовала нейросети». «Нейросети у нас еще нет», — напомнил я. «Я помню. Создать простейшую нейросеть легко. Нужно вживить передатчик и приемник. Они излучают определенную длину волны, которую способен принимать и обрабатывать мозг. Ты мог бы изобрести это здесь и получить признание как изобретатель. Не отклоняйся от темы», — прервал я. «Ты предлагаешь слишком сложный план. Я мог бы схватить их и сдать куда следует. А фотки в постели с женщиной меня не испугали бы». «Тогда чего ты -то испугался?» — спросила Шиза. «Мне могли угрожать смертью близких», — предположил я, «и разрушить мою карьеру из-за связи с иностранкой. Хотя, если рушится карьера, это серьезно. Но нужно еще что-то под это подложить. Может, ты выдал этой женщине государственную тайну?» — предположила Шиза. «Какую тайну я мог выдать? Как посадить картошку?» — усмехнулся я. Тогда заменим женщину на мужчину. У вас в стране есть статья замужеложества. Ты испугался разоблачения. — Ты чего придумала? — искренне возмутился я. — Чтобы я назвал себя пи... — Хорошо, хорошо, папуля, не будем поднимать эту тему, — легко согласилась Шуза. Остается угроза жизни близким и интимная связь с иностранкой. Они пообещали тебе полную анонимность и ничего не требовали сразу, Но однажды ты понадобишься им для простого дела, и ты поверил в спокойную жизнь. Они ушли и больше не появлялись. Это может сработать, задумчиво сказал я. Что дальше? Тебя нашла эта женщина на поле боя и вывезла в Пакистан. Там с тобой работали специалисты ЦРУ. Тебе предложили остаться и пройти обучение в диверсионном центре. А такой центр там есть? Удивился я. По логике, должен быть. Иначе эффективность разведки была бы низкой. И что я должен был сделать? Взорвать что-то? Или убить кого-то? Нет, тебя хотели использовать для работы с пленными русскими солдатами и офицерами. Я слышал разговор двух мужчин у твоей кровати в госпитале. Но эта женщина, которая стала для тебя роковой, была против этого. Она считала, что ты не подходишь как действующий агент. Она предложила закодировать тебя с помощью гипнотизера. Я ошарашенно задумался. — Ты это серьезно? Это правда? — Да, к тебе привели врача. Он загипнотизировал тебя, а я ему помогала. — Зачем ты ему помогала? И почему я ничего не помню? Я хотела увидеть их возможности влияния на сознание. Я сняла все кодировки, кроме одной. Ты ничего не помнишь. К тебе должны прийти люди и назвать кодовое слово. — Какое? — оторопело спросил я вслух. — Ты баран. — Что? Какой баран? — Ты поверил, значит, и те, кто будет тебя допрашивать, тоже поверят, — рассмеялась Шиза. — Может быть, — задумался я. — Но они спросят, почему я помню то, чего не должен помнить. — Попроси позвать гипнотизера, и под его влиянием расскажи свою историю, — предложила Шиза. — Я подумал, что чем больше странностей и тайного смысла, тем достоверней будет моя история. После моего согласия сотрудничать начался стремительный процесс допросов и уточнений. Следователь принял мою версию, рассказанную под гипнозом. Он вызвал гипнотизера, который ввел меня в транс. Под гипнозом я рассказал историю своего предательства. Как обычно, в деле была замешана женщина. Иванько вздохнул и сказал, что это стандартная схема ловли на живца. Она работает, когда у человека слабые моральные и политические качества. Мне сообщили, что меня исключили из партии. Когда я спросил, почему до суда, он пожал плечами. Это решение отдела ЦК по иностранным делам. Оно не обсуждается. Иванько долго расспрашивал об американке. Как она оказалась в моей квартире? Что мы делали? Как она могла установить камеру, чтобы снять нашу преступную связь? Он особенно тщательно расспрашивал о сексе, но в материалах дела это почти не отразилось. Следователь долго и тщательно разбирался в схеме вербовки и месте, где она произошла. Я уточнял имена, внешность и роли всех, кто со мной работал. Затем я повторил свой рассказ на камеру. Адвоката мне предоставили всего на неделю для изучения дела. Адвокат — лысый мужчина, Три раза предлагал мне ничего не скрывать. Он передал мне копии расторжения брака и отказ жены и сына от моей фамилии. Люся оставила себе девичью фамилию Самыкина, и я с облегчением понял, что последняя связь с этим миром оборвалась. Однажды уже перед судом Иванько радостно сообщил, что мою американку выслали из страны. Хотели арестовать — но у нее оказался дипломатический паспорт. «Представляешь!» — возмутился он. «Она посмела приехать в нашу страну после всего!» Я молча кивал, не думая о Гаяне. Старался забыть ее. Но память постоянно возвращала меня к разговору в больнице после излечения. Виктор. В палату стремительно вошла Гаяна, ослепительно красивая и пылающая страстью. Этот огонь сжег меня и пленил. Но она была прекрасна и недоступна как звезда. «Нам надо поговорить», — начала она с порога. «Скоро тебя выпишут, и надо принять решение». Она села на кровать и посмотрела мне в глаза большими черными глазами. «Как она похожа на Софи Лорен», — подумал я. «Ты понимаешь, что после того, что с тобой случилось, дома тебя примут за предателя?» — прямо спросила она. «Кто ты, Гаян?» — в ответ спросил я. «Это неважно». Важно то, что я забочусь о тебе. Виктор, я предлагаю тебе обратиться в американское посольство в Исламабаде с просьбой о политическом убежище. Я помогу решить этот вопрос. И что я буду делать тут? — спросил я. Тут ты ничего не будешь делать. Ты поедешь в Соединенные Штаты. Станешь политическим беженцем. А что я буду делать в США? Я даже языка не знаю. Это не проблема. Выучишь, пока поживешь на пособие. Потом я пристрою тебя на хорошее место. Твоё знание страны советов и их менталитета будет востребовано. — Ты хочешь, чтобы я стал предателем? — прямо спросил я. — А кем ты будешь в глазах КГБ, когда вернёшься? — спросила она в ответ. Я пожал плечами и промолчал. Моим умом управлял несгибаемый характер Нихейца, для которого предательство было страшнее смерти. Я отказался. Гаяна посмотрела мне в глаза, улыбнулась, как улыбаются, глядя на идиота, и встала. Это твой выбор, Виктор. «Прощай», — сказала она и ушла, не оборачиваясь. Сильная женщина с таким же характером. Теперь я понимал, она была права. Я только усложнил себе жизнь, и моя невиновность никого не интересовала. Для обвинения в предательстве достаточно было иметь связь с иностранкой. Суд был быстрым и беспристрастным. Прошел за три заседания, на которых заслушивались прокурор и адвокат. Я тоже что-то говорил, просил о снисхождении. В итоге, вместо обещанных семи лет, мне дали 12 лет строгого режима. Судья отметил, что я раскаялся неискренне, чтобы избежать справедливого наказания. Адвокат посоветовал не писать апелляцию. Другие судьи будут не так снисходительны, и я с ним согласился. Через 15 дней, когда закончилось время подачи апелляции, меня этапировали в вагон зак для отбытия наказания в колонии общего режима номер 13 в Нижнем Тагиле. Ее еще называли «Красная утка» — колония с большим прошлым, где сейчас отбывали наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов и бывшие военные. В годы войны в ней содержались пленные немцы, потом зэки, что стали служить администрации, так называемые сученые, потом больные и калеки, малолетки. И вот теперь я. От сумы и от тюрьмы не зарекайся, говорила старая русская пословица. А по новой традиции награждают непричастных, а наказывают невиновных. Я готовился к этапу скрупулезно. передачи мне некому было носить. родственники от меня отказались. Мать и отец умерли а сестер и братьев не дал бог. Помогал Иванько, он по моей просьбе приносил чай, сигареты, копченую московскую колбасу из пайка сотрудников КГБ из недр их буфета. Он не жадничал и был ко мне очень благосклонен в связи с моим решением сотрудничать со следствием. Я передал много информации, которая, по сути, ничего не дала, кроме объема материала. Полученные презенты я прятал в маленький пространственный карман, который сделала мне Шиза. Но перед этим устроив настоящую войну, отказавшись тратить энергию на никчемные задумки. Но я ей сказал, что если за сто лет мы не выберемся с Земли, то я просто наложу на себя руки, потому что будет поздно возвращаться, и тогда неиспользованная энергия не достанется никому. Она меня поняла, повздыхала, поплакала, и устроила маленький схрон. Нас выгрузили из автозака у вагона в тупике и посадили на корточки. Только у одного меня не было лишних вещей, и мне откуда было взяться, все мои вещи были конфискованы и пошли в доход государству. А, скорее всего, их поделили между собой заинтересованные лица. Затем рассадили по камерам, и я оказался вместе с пятью другими зэками в одной камере в вагонзаке. До этого я сидел в одиночке. К затхлому зачарскому запаху я уже привык и не замечал его, а вагон был им пропитан сверху донизу. «Всем добрым людям добра!» — поздоровался я. Сел отдельно в сторонке на открытую лавку и закрыл глаза. Кто-то толкнул меня в бок. Я открыл глаза и посмотрел на молодого парня, лет 25 «Слышь, дух!» — прошептал он. — Тебя боцман зовет. — Откуда меня знаешь? — спросил я и оглядел камеру глазами. Среди всех выделялся крепкий мужик, лет сорока, с бычьей шеей и отросшим брюшком. — Этот? — спросил я и показал глазами. Он кивнул. — Я не стал кочевряжиться. На зонах своя власть, и среди зайков она тоже есть. Я подошел и сел рядом. — Звал? — спросил я, и мужик кивнул. — Звал дух? — Ходят слухи, что ты четверых сученных замочил. Сами померли, — равнодушно ответил я. — Сразу четверо? — тихо рассмеялся мужик. — Я Боцман, старший в камере. По тебе малява было что ты конфликтный, и тебя будут гнобить на зоне. Я молча покивал, но ответил. — Проблем я не создам. Даже если меня тронут, отвечу тихо. Боцман усмехнулся. — Тут тебя трогать не будут, но на зоне свои законы. Я сунул руку в карман бушлата и вытащил ее. В моей ладони лежала пачка сигарет «Наша Марка». Я протянул ее Боцману. «Спасибо за информацию, Боцман». Поблагодарил я старшего по камере. Тот уставился на пачку сигарет и пробубнил. «Как ты куревать шмона спрятал?» «Фокус один знаю». «Так ты фокусник. А что еще можешь?» «Пока хватит». Отрезал я и отдал пачку сигарет старшему по камере. — Располагайся рядом, дух, и ни о чем не печалься, — рассмеялся Боцман. — За подгон спасибо.